Глава шестая. Кай Ринара. Кай хмуро наблюдал, как Ренка карабкается на столб. Неспешно, тщательно проверяя каждый выступ. Он такой странный. Ведь раньше взлетал по ним за секунды. «Ты чего возишься?» — рыкнул Кай, недовольно скрестив руки на груди. «Зверь бесился!» Точил острые когти о стену его самоконтроля. Точнее, об то, что от нее осталось. Я только с земли. Там минус пять часов разница. Сейчас бы я дрых без задних ног. Еще слив резерва, взрыв обители. Лучше возиться, чем свалиться из-за недосыпа и сломать ноги. Рын наконец достиг вершины и выпрямился. На ну, ты чего возишься? Уточнил, ехидно блеснув зелеными глазами. Яркими, нечеловеческими, драконьями, красивыми. Стряхнув головой, Кай выругался под нос. О чем он вообще думает? Мозги набекрень с тех пор. Так, об этом лучше не думать. Он смирился и живет дальше. По крайней мере, пытается. «Лови светлячков!» Ринара приблизился к столбу. На пальцах, по его желанию, выросли когти. Суст уже почти привычно сорвалось ругательство. Частичный оборот тоже дался нелегко. Зверь рвался на свободу, и это плохо, учитывая приближение отбора. Когти впились в камень столба. Кайф залетел наверх за несколько толчков. Легко вскарабкался на вершину и не без труда загнал тигра обратно. «Как же это называется?» Рен в притворной задумчивости почесал подбородок. Второй рукой он удерживал огненный хлыст, подгоняющий юрких светлячков наверх. Пламя казалось его естественным продолжением. Кай не видел подчиняющих заклинаний. И с удивлением осознал, что Драках не использует. Ах, да, позёрство. На лице парня расцвела извитительная улыбка. Кто бы говорил? Ринара только фыркнул и тоже призвал магию. Соперник задавал планку. Пришлось использовать чистую стихию. И она как ни странно подчинилась совершенно легко. Водная плеть потянулась к огненному хлысту. Но Это выглядит странно, Ренара. Драк выгнул бровь, глядя насмешливо. Зелёные глаза мерцали огненными всполохами. Наши стихии! Захотелось снова выругаться. К лицу прилила кровь. И Кай мог только надеяться, что не покраснел. Проклятый Рен! «Из-за него всё идёт наперекосяк! Ещё этот запах!» «Ладно, давай придумаем решение этой головоломки!» Примирительно предложил Драк. «Решение? Это испытание на терпение!» «Нет у меня терпения! Я хочу спать, есть и скоро захочу убивать! Я не жаворонок, вот вообще!» Он раздражённо всплеснул свободной рукой. Его контроль над огнем восхищал. Но Кай никогда в этом не признается. Поэтому делаем сетку, заталкиваем туда светляков и идем отсыпаться вон в тот тенек. Закончил, указав на уютный поросший мхом и травой уголок возле стены небольшой молельни. Сетку Заинтересовалась Саринара. Да, натянем между столбов и туда соберем светляков. «Давай попробуем», — вздохнул Кай, не заметив, как снова повелся на уговоры соперника. А ведь только недавно клялся, что больше не поддержит ни одну его идею. Правда, это казалось безопасной. Не так оно и вышло. Им легко удалось соединить стихии. Кай создал кристаллическую структуру. Рен закрепил ее огненной плетью и они общими усилиями собрали в нее светлячков. «Работает», — не без удивления отметил Кай. «А ты сомневался?» Усмехнувшись, Рен сиганул вниз. Ринара дернулся вперед, рационально за него испугавшись. Но с самой земли мага окутала огненное облако и опустила на ноги. «Поймать?» — улыбнулся он, прикладывая руку к колбу козырьком. Солнце заиграло рыжими зайчиками в огненных волосах. «Не надо!» Мимолетно прикрыв глаза, Кай тоже прыгнул. На этот раз частичный оборот почти вышел из-под контроля. Водный маг замер над огненным, громко вбирая в легкий воздух вместе с пряным запахом. Ее запахом! С тех пор, как Кай его впервые почувствовал, Кажется, будто он везде и всюду. И после этого я странный. Рен отпрянул назад, нешуточно испугавшись. Кай заметил, как тот формирует на ладони быстрое плетение щита. И это заставило опомниться и прервать оборот. Пошли. Рен отпустил плетение и побрел к выбранному месту. Он первый присел на траву, откинувшись на стену молельни спиной. «Слушай, твои эти трансформации не опасны? А то мне показалось, ты мне голову откусишь». «Не опасны», — соврал Кай. «Кланам оборотней нелегко. Их опасаются из-за зависимости от животной сущности. Если отец — глава рода Ренара...» Узнает, что у Кая проблемы с контролем. Его заберут из Академии. Честь клана важнее желания сына. Важнее даже турнира. Ринара долго добивались того положения, которое сейчас занимают. «Кстати, котенок, за каким ушком тебя чесать?» Вдруг спросил Рен. «Что?» — растерялся Кай. «За каким ушком чесать, чтобы ты замурлыкал?» «Ах ты!» — он толкнул расхохотавшегося парня в плечо, и тот повалился на траву. Глядя на него, Кай и сам рассмеялся. Напряжение странным образом отступило. Он тоже прилег на траву и блаженно прикрыл глаза, украдкой вбирая в мысли ее запах. На некоторое время установилось молчание. Сеть удерживала светлячков. Они могли отдохнуть до подъема. Кай даже задремал, когда вдруг услышал звуки шагов и злой смех. «Так они пашут!» — раздался голос Фейна, и Кай ощутил, как оборвалась связь с сетью. «Ее развеяли!» «А это означало...» «Бежим ловить светляков, котик!» Рен проехался ладонью по макушке только приподнявшегося Кая и бросился к столбам на ходу, формируя огненную плеть. На этот раз он действовал быстро. Пламенная веревка обвязала верхушки столба и подняла парня над землей за считанные мгновения. Он приземлился на одну ногу, смешно взмахнул руками, чуть не потеряв равновесие но плеть уже носилась, собирая разлетевшиеся в стороны огоньки. «Может же, когда хочет!» Кай рванул к нему на помощь. После короткого сна и вполне приятного общения зверь отозвался без капризов. Ринара взлетел на столб и активировал водную плеть. Голубая и красная ленты заплясали в опасном танце, собирая светлячков. «Гадство!» пробурчал Фейн. Он был не один, а в сопровождении двоих друзей с факультета земли. Похоже, специально пришли ни свет ни заря, чтобы им насолить. «Ты про вас троих?» невинно поинтересовался Рен. Плеть удлинилась, огибая парней, и хлестнула по заднице Фейна. Тот подскочил на месте. Его друзья громко расхохотались. Кай усмехнулся, наблюдая прореху в штанах парня. «Держи!» Разъярённый мак сформировал над ладонями земляную бомбу, отчего общий смех моментально прервался и бросил её в Рена. Рика Дидрак Когда три завистливых засранца развеяли нашу сеть, удерживающую светлячков, Я среагировала первой, и от души хлестнула Фейна по пятой точке. Конечно, сама же говорила ему и Крисли приложить все силы, чтобы пройти отбор. Но не таким же подлым образом. Тем более отбор еще не начался. Держи! Гад не остался в долгу. Швырнул в меня грязью. Земляная бомба — мерзкая дрянь. Если настигнет, отмываться придется долго. Но она не настигла. Бомба разбилась о водяной щит, и стекла коричневой жижей к основанию каменных столбов, на которых Я и Кай продолжали балансировать. Маги переглянулись и, не сговариваясь, подняли из земли гибкие корни, что метнулись ввысь и кинулись на нас разъяренными фуриями. Шарахнувшись в сторону, я успела перескочить на другой столб и вскинула руку, выстраивая вокруг себя стену огня. Обожжённые корни зашипели, уползая обратно под землю. А вот Кай не мог так легко отбиться водной стихией. Ему приходилось сложнее. Закрепив за столб основание сети, которую мы продолжали удерживать, я тем самым освободила вторую руку и себе, И оборотню. Немешкая, Кай кристаллизовал воду и заморозил взбесившиеся корни, и те застыли причудливыми ледяными скульптурами. Вы будете следующими, пригрозил он многозначительно. Лицо фейна пылало от плохо сдерживаемого гнева. Я перепрыгнула поближе к ледышке и ударила с ним по рукам, радуясь победе над высокомерными придурками. «Из нас выйдет отличная команда», — усмехнулась я самодовольно. «Прекрасная работа!» За нашими спинами раздались глухие хлопки. Магистр Дэйзи первым поклонился ка убирая следы применения стихии. Корни упали на землю безвольными плетями. «Вижу, вы начали действовать сообща. Очень похвально, но...» Взгляд полубога сместился на нашу сеть, удерживающую светлячков. «Магистр Дейзе, я быстро поклонилась и выпрямилась. Вы дали задание удерживать светляков с помощью стихии и не дать им коснуться земли, но не говорили, что силу нельзя преобразовывать. Мы не использовали подручные средства, как видите. Уголки губ полубога дрогнули в улыбке». Вижу общение с сестрой для тебя, Рен, не прошло бесследно. Я виновато развела руками. Общение со мной вообще штука опасная. Обучу сотни способов магического облегчения жизни в избежание труда. Хорошо, кивнул полубог. Вы трое, указал на магов земли, отправляйтесь к ректору. Драка с применением стихии. «Накануне отбора», — красноречиво произнёс магистр. Парни поклонились и поспешили сгинуть с глаз. «А вы?» — Дейзи иронично усмехнулся. «Обедать и на тренировку. Сегодня куратор Мороу проверит вашу ловкость». «Да мы уже...» — буркнула она смешливо. «Только что проверили, пока балансировали». «Нет, Рен». — хмыкнул магистр. Несколько прядок волос упало на его белокожее утонченное лицо. «Испытания отбора даже близко не стоят с тем, что вы делали сейчас. Ступайте и постарайтесь больше не нарываться на новые наказания». «Да, магистр, я соскочила со столба одновременно с ледышкой, но не устояла, понадеялась на себя, а не на магию, и оступилась». От падения кубарем с холма меня спас оборотень в один прыжок, оказавшийся рядом. Мы оба рухнули на землю, да так, что я оказалась сверху. Глаза в глаза, мои ладони, охваченные пламенем, на груди кая. Еще немного и подпалю рубашку, но стихии слились в причудливом танце. Огонь и вода, танец страсти. «Танец противоположностей!» Сердце отбивало в груди бешеный ритм, закладывая уши. Я очнулась первой, стремительно соскочила с парня и кинулась поправлять форму, на самом деле пытаясь скрыть незамедлительно нахлынувшее смущение. «Что это было вообще? Что за наваждение? Почему глаза лидышки так потемнели?» «Почему в них отражался мой огонь?» Кай молча поднялся с земли и, не говоря ни слова, стал спускаться. «Думаю, лучше сейчас его оставить в покое». Полубог задумчиво смотрел нам вслед. Я просто чувствовала его прожигающий взгляд лопатками, надеясь, что ничем себя не выдала. За обедом Кай был мрачнее тучи. Все поглядывал на меня с подлобья, напряженно сжимая челюсти. "Договори «Да уже", не выдержала я первой, отбрасывая ложку и откидываясь на спинку стула. Взгляды всех присутствующих тут же обратились к нам. "Ничего", ледышка мотнул головой. "Ладно", процедила я на выдохе. "Захочет, скажет". «Ну какого чёрта? Это из-за произошедшего на холме? Знать бы ещё, что именно там произошло. Вроде ничего необычного, но... Нет, лучше не думать об этом». Подняв голову, я поискала взглядом Имани. Хотелось скорее поговорить с ней о Рене. Узнать, какие у них были отношения, выяснить их планы. Понять, почему брат вообще заинтересовался изнанкой. Но тигрицы не было в поле зрения. Вместо нее ко мне прилипла Милли. Брюнетка подсела неожиданно и повисла на моем плече. «Рен!» — мурлыкнула томно. «Слушай». Бережно отцепив от себя девушку, я посмотрела в ее глаза. «Нужно быть твердой ради Рена». «Чтоб его! Мне жаль, что ввел тебя в заблуждение. Но не стоит на что-то надеяться. Между нами ничего не выйдет, Милли. Мне нужно готовиться к турниру. Пойми правильно». Синие глаза зло сузились. «Это из-за нее?» Холодно поинтересовалась Милли, вмиг переменившись в лице. «Из-за его сестры?» и резко повернулась, тыча пальцем в ледышку. Кай вопросительно вздернул бровь, словно происходящее его не касалось. «Божечки, никогда бы не подумала, что буду отшивать девушку!» — взмолилась я мысленно. «Пожалеете меня уже кто-нибудь!» «Не имеет значения», — отрезала я бесстрастно. «Стало очень холодно». Стол медленно покрывался инием. Брюнетка злилась, в глазах бушевала цунами. — Ты хорошая, удивительная, — произнесла я примирительно, перебирая в памяти сцены расставания из фильмов. — Встретишь еще свою судьбу? Заскрижетала внезапно. Я вжала голову в плечи, изумленно озираясь. «Что, чёрт возьми, происходит?» В столовую ворвался ветер. Хлёсткий, безжалостный, разрушительный. Посуду смахнуло со стола, словно пушинку. Мебель задрожала. И пространство надломилось, зарябило меняясь, исказилось. Звуки исчезли, цвета пропали и люди застыли серыми восковыми статуями. Именно тогда я услышала голос брата. Он звал, звал меня по имени. «Рика, Рика, помоги, помоги мне, спаси меня! Я здесь, я здесь!» Голос звучал, будто бы у меня в голове и повсюду одновременно. Встревоженно заметавшись в попытках найти источник, я подскочила на ноги. Но всё прекратилось так же быстро, как и началось. Мир пришёл в движение. Милли поднялась со своего места и бросилась прочь. Ледышка невозмутимо оценивал причиненный ветром ущерб. К нам спешила уборщица и другие сотрудники. Казалось, никто не заметил ничего странного. Только я до сих пор дрожала всем телом, все еще слыша голос брата в воспаленном мозгу. Он звал меня. Рен надеется на меня. Пойдем, есть разговор. Выйдя из-за стола, я схватила Лидышку за руку и потащила к выходу. Я собиралась выведать у него информацию об изнанке. Как мне кажется, именно там кроются ответы. И Кай должен помочь мне их найти. «Куда ты меня тащишь?» — раздраженно уточнил Лидышка, но хоть не вырывался. «Говорю же, надо поговорить». Я посмотрела на него со всей возможной серьезностью. Меня до сих пор трясло. Может, он это ощущал? Потому что в синих глазах мелькала задумчивость. Только стоило нам покинуть столовую, как каю бросилась незнакомая девушка. «Что случилось, Мика?» С искренним беспокойством спросил он, поддержав её за плечи. Признаться, я встревожилась. Она всхлипывала. По щекам девушки катились слёзы. не пропала. Я не видела её со вчерашнего дня. Зашла в её комнату, а там погром. «Кого не спрашиваю. Никто ее не встречал». «Эмани!» — выдохнул Кай и сорвался с места. И я рванула за ним. На некоторое время между нами установилось перемирие, пока мы бежали в жилые комнаты женского крыла. Там он сразу устремился к комнате сестры. Я вбежала в помещение следом за ним. «Да так и застыла. В комнате будто прошел мини-ураган с дождем. Под ногами хлюпало, на стенах застыли подтаявшие ледяные узоры. «Что тут произошло?» — растерянно задала я вопрос в пустоту. «Заткнись!» Кай прикрыл глаза, глубоко вздохнул, сосредоточиваясь. «Может, у них тоже есть ментальная связь?» Я решила не мешать и отошла от него, оглядывая комнату девушки. Вторая кровать была свободна. Похоже, она жила одна, значит, могла пропасть ночью. Потому ее не было в столовой. Нет. Ренаров вдруг рванул к кровати, не заботясь о форме, рухнул на колени в лужу и вытянул на свет медальон с голубым прозрачным камнем в основании. «Артефакт связи?» — предположила я. «Да», — процедил он сквозь стиснутые зубы. Пошли срочно к ректору Кай. На этот раз я первая вылетела из комнаты. Ринара бросился следом за мной. Магистра Кана обеспокоила исчезновение девушки. Мы почти два часа просидели в его кабинете, пока учителя выясняли подробности. Отпускать нас на поиски отказывались, а ведь мы могли опросить одногруппников, но приходилось сидеть и отвечать на одни и те же вопросы. Видимо, ректор считал, что по десятому кругу что-то прояснится. Вообще он оказался прав. На десятом по счёту пересказе я испалилась, «Говорю же, что она пришла сама, затащила меня в комнату, чтобы поболтать. Мы поцеловались». «Что?» — рыкнул Кай, подскочив с места. «Всего разок», — развелая руками в стороны. «Мы договорились встретиться сегодня, а тут...» «Вдруг она пропала из-за меня, из-за того, что похитила и передала опасный свиток». «Не злись на Рэна, Кай», — примирительно попросил ректор. «Знаешь же, как сложно противостоять притяжению стихии». Рен прекрасно понимал, что их союз не получит одобрения главы рода, но продолжал давать ей пустую надежду. Проревел он, словно дикий зверь. «Думаю, сейчас это неважно». Я махнула рукой, прерывая его. Хотелось и чем-нибудь швырнуть. «Эмани пропала. Очнись!» Широкие плечи парня опустились. Он резко отвел взгляд. «Идите к себе, Ренкай. Отдохните. Я приложу все силы, чтобы найти Эмани. Глава рода ренара уже на пути в академию. Сообщите нам, пожалуйста, если станет что-то известно». Поднявшись со стула, я поклонилась ректору. «Пожалуйста», — присоединился к моей просьбе Кай. «Конечно», — мягко улыбнулся он. Кабинет мы покинули в молчании. Я перечисляла в мыслях последние события. Пропажа Рена, его интерес к изнанке, теперь исчезновение Имани. Может, она проболталась кому-то о том, что ищет? Может, брат собирал информацию о запретном не просто так? «Рен», — позвал Кай, когда мы подошли к входу в наше крыло. Я обернулась к нему и тут же рухнула на пол. В голове зазвенело, скула взорвалась болью, и рот наполнился кровью. И в пребывающее в шоке сознание пришло понимание. «Этот гад ударил меня, проехался по моему лицу. Я и так не королева красоты». А он разбил моё лицо. Следом Кая вынесла огненным валом, а заодно окна и двери в коридоре. После чего мы благополучно попали в местный госпиталь и напоролись на новое наказание – мытье подполонного моим гневом коридора. Чем ты думал? Возмущался вечером Кай, когда мы вымотанные уборкой легли в своей кровати. А комната погрузилась в ночную темноту. Ничего нового о месте нахождения Мани не выяснилось. Мы переживали, бесились и ссорились, но хоть больше не дрались, наученные горьким опытом. Ты разбил мое лицо, прорычала я не хуже этого тигра. Еще раз позаришься на мое лицо, поджаренной челкой не обойдешься. Кай провел ладонью по голове, отбрасывая назад слегка укоротившиеся волосы. «Ты поцеловал мою сестру, потому что я к ней неравнодушен, придурок. Ну, я предполагаю, что Рэн именно так к ней относится. Глава твоего рода отказался благословлять ваш брак. Ты об этом знаешь. Если вас застанут наедине...» Это будет удар по ее чести, не по твоей. Знаю, знаю. Я не думал, что она придет. Но если бы знал, что произойдет, ни за что бы вчера от себя не отпустил. Бедная Эмани, где же она сейчас? Наверняка напугана. И почему я не обладаю даром ясновидения, как покойная прабабушка? Жизнь стала бы проще. «А глава твоего рода?» — уточнила я у Кая. «Он не стал со мной общаться». Ринара перевернулась на бок и затих. «Спокойной ночи, придурок!» Я тоже отвернулась. «Ночи, идиот!» — бросил он. «Интересно, парни всегда так общаются? Или я что-то делаю не так?» Несмотря на тревоги, сон пришел быстро. День выдался насыщенным и бессмысленным. Но хоть из-за разбирательства и наказания мы пропустили тренировки. Правда, всё тело и так болело после уборки. Внезапно в вялое течение сна прорвался лёгкий рык, и что-то шершавое зачесало щёку. «Нио, хватит!» — попросила я, отталкивая лисицу матери, но резко открыла глаза, поняв, что здесь никак не может быть моего любимца. Волосы на макушке взъерошил горячий вздох. Щеки снова коснулся язык. Огромный! И следом комнату наполнило урчание. Перевернувшись, я закрыла рот рукой, чтобы не заорать. Надо мной возвышался тигр. Глаза животного горели мистическим жёлтым светом. Осторожно сформировав заклинание щита, я ударила им прямо по груди животного, отбрасывая его на пол. Тут же вскочила с кровати, кутаясь в одеяло. Рванула было к выходу, но вспомнила, что не одна в комнате. Надо же и Кая спасать. Обернувшись, я застыла. Тигр уменьшался, белоснежная с полосками шерсть таяла, обнажая под мужское тело. Кай выгнулся, стоя на четвереньках, и зарычал сквозь стиснутые зубы. Но это был человеческий рык. «Что происходит, черт тебя побери, Кай?» Я врубила свет в комнате. Кай лег на спину грудь его вздымалась от тяжелого дыхания обнаженная грудь от одежды осталось только немного штанишек прикрывающих стратегически важные места оборот выдавил он из себя приподнявшись на локти и обратил ко мне воспаленный взгляд рэ ты сможешь промолчать об этом я открыла и закрыла рот, размышляя о произошедшем. Он из клана оборотни. Насколько знаю, у них строгие правила по поводу оборотов. Вряд ли голова клана погладит его по шерстке, если узнает, что тот чуть не схорчил ночью своего соседа. А что это означает конкретно для меня? Кажется, я нашла, за каким ушком чесать. «Точнее, как накинуть ошейник на этого котика?» «То есть ты просишь молчать только об обороте?» «Да», — через силу выдохнул он, — «обо всём, что произошло». но произошло много, Кай», — произнесла я с намёком, подойдя к нему. «Чего ты хочешь?» — мрачно осведомился он. «Ну, смотри». Ты терся об меня своим мохнатым телом, урчал котенком и облизывал меня. Молчать о таком сложно. Я, знаешь ли, натурал. Не расхохотаться удалось с титанических усилий. И если кто-то узнает, что ты нет, то... Просто скажи, что ты хочешь. Он рассерженно ударил кулаками по полу. «Это рабство, Кай. Готовься!» Я нагнулась и почесала его за ушком, улыбаясь в ответ на бешенство в льдистых глазах. «Послушный тигурёнок!»